да еще за поощрение в виде записи в личном деле. Отныне хозяином он был сам и работал не на какого-то абстрактного дядюшку с красным флагом вместо лица, а на конкретного человека, очень заинтересованного в его работе, что значительно придавало сил и делало его несоизмеримо богаче. В новой работе Баринов раскрылся по-настоящему. В нем отыскались ресурсы, о которых он даже не подозревал, и теперь он, как бывало в лейтенантскую пору, способен был трудиться по 20 часов в сутки. Он не был бы разведчиком, если бы не имел собственных секретов. Точно такому же тщательному анализу подвергалась жизнь и самого генеральского конструктора компании Антона Лаврича Гаврилова. Для Баринова не было секретом, куда шеф отправляется каждую среду в шесть часов вечера. Недалеко от московского вокзала проживала красивая хохлушка, девятнадцати от роду который готовил Антону Лавруевичу замечательные вареники. Вместе с милашкой он проводил время до девяти вечера, выползая от нее почти бесчувственным. Жена пребывала в полном неведении, полагая, что все это время муженек разбивает пирамиду на бильярде с приятелем. Любезнейший Антон Лаврович обладал еще одной пагубной страстишкой. Любил перекинуться в карты. Чаще всего ему не везло, и он проигрывал людям за вечер такие суммы, каких хватило бы на постройку приличного особняка. Под особое внимание отставного полковника попали финансовые операции. Через руки Гаврилова проходили... Такие астрономические суммы, что у каждого нормального человека просто захватывало дух. Большая часть денег оседала в зарубежных банках и материализовывалась в форме недвижимости во многих курортных местах Европы. На одном только лазурном побережье Антон Лаврович имел две виллы, каждая из которых была стоимостью почти в 2 миллиона долларов. Вызывали искренне смеховые бесконечные жалобы на финансовые невезение, горестное осетывание на продажность друзей, зацепившихся в Белом доме. Баринов умело стряпал соответствующее выражение лица, искренне сочувствовал, но в голове постоянно держал циферки, которые генеральский директор успел присовокупить к своему нехилому состоянию. Актер из Гаврилова получался выклазный. Баринов следил за генеральным директором совсем не потому, что не доверял, а, скорее всего, от того, что был профессионалом и по-другому поступить просто не мог. А еще он любил играть и потому желал Гаврилову хорошего отдыха накануне утомительной оргии. Сочувствовал его провальному бизнесу, прекрасно зная, что очередная сделка обогатила начальника на несколько миллионов долларов. Такой характер он сумел выработать в военной разведке и прикуривать на бочке с порохом для него было первейшей необходимостью. Барин собирал досье и на вору в законе. Интуитивно Антон Лаврович видел в них главных своих соперников, обладающих действительной властью. Он очень неплохо разбирался в сложной структуре и взаимоотношений, по каким-то своим каналам определил законных, которые влияют на северо-западный регион, Баринову поручалась куда более тонкая и деликатная работа, больше смахивающая на хирургическую операцию, внедриться в их систему и наблюдать изнутри. Поначалу порученное задание он воспринял обыкновенно. За время своей службы ему неоднократно приходилось проделывать многоходовые комбинации, едва ли не во всех странах мира, где ему приходилось бывать. Он внедрял своих людей на заводы, производящие оружие, в министерство, где сейфы буквально распирало от государственных секретов. Однако в случае с ворами ничего подобного не проходило. Во-первых, невозможно было своего человека выдать за вора. Их круг был не столь широк. Если они не знали друг друга в лицо, то были хотя бы наслышаны о коллеге. Во-вторых, невозможно было вырастить такового – На это требуются не только многие годы, но и соответствующий характер, а также заслуги, которые оценило зэковское сообщество. В-третьих, полагается быть рекомендациям от признанных законных. Даже при наличии уважения коллег по рисковому бизнесу нет гарантии того, что сходняк разомкнется и примет новичка за равного. Прежде всего, соискателя на титул ждет пристрастное, обработка, которая не может сравниться даже с перекрестным допросом опытных следаков. С полгода Баринов прокачивал вариант подкупа некоторых законных, но потом решил отказаться от этого варианта. Нечего было рассчитывать на то, что на жирную халяву способен позариться смотрящий какого-нибудь крупного города, от которого в реальности зависит воровская политика. Совсем не потому, что он ближе всех стоит к общаку и способен черпать кассу, а потому что такие люди чаще всего очень идейные и заботятся о чистоте души не меньше, чем монахи в канун Страстной недели. Были еще воры, вышедшие в тираж. Таких называли «прошляк» – очень ехидная метка, все в прошлом. Но они не имели веса, а, следовательно, не представляли интереса. Оставалось действовать собственными методами. Скоро он знал о ворах почти все. Была установлена теле- и радиоаппаратура в тех местах, где они обычно любят появляться – в барах, гостиницах, казино два ли не в каждом ресторане, где обедали законные, Баринов имел своих людей, которые не только следили за перемещением воров, но подмечали каждую новую подружку. Баринов умело подсовывал девицу в постели к законным и скоро знал о жизни каждого из них так хорошо, как если бы являлся для них сводным братом. Архив качественно и быстро пополнялся. Отснятый видеоматериал – Скрупулезно нумеровался, заносился в каталог и аккуратно ставился на полочку. Архив размещался в огромной четырехкомнатной квартире, где места хватало не только на полсотни папок с документами, но и для мягкой двухспальной кровати, на которой он проводил время с одной из молоденьких официанток метрополя. Последние год-два Яков Степанович начал ощущать, что катастрофически стареет. И дело было совсем не в том, что он успел набрать лишние килограммы на боках и животе, а в том, что его значительно меньше стали интересовать женщины. Было бы не страшно, если бы речь шла о сорокалетних бабах. Самым опасным было то, что он перестал заглядываться даже на молоденьких девушек, а это было настораживающим симптомом. Великий Соломон интерес к женщинам подпитывал очень просто. Царь обкладывал себя со всех сторон юными наложницами, которые обогревали его немощное тело. А французские короли, стоя на пороге ветхости, старались продлить свои дни дни с выкуплением с невинными фрейлинами. Баринов очень надеялся, что хорошенькая официантка позволит не только растрясти жирок на пузе, но и поможет вернуть прежнюю форму. Особенно интересовал Баринова Михалыч, которого он называл серым кардиналом в отряде воров. Михалыч был держателем общаковской кассы, а значит, как никто мог влиять на систему, и при желании способен был высушить ее до последнего грошика. Михалыч был одним из слабых звеньев в системе Баринова. Он был осторожен, как битый лис, и коварен, как медведь-шатун. Невозможно было проследить за его перемещениями, привязанности он не имел, и вообще создавалось впечатление, что михайлович ведет такой затворнический образ жизни, что в сравнении с ним даже самые строгие пустынники выглядели неисправимыми гулянами. Дважды Баринов пытался установить недалеко от его дом машину, из которой можно было бы вести наблюдение за воротами, и всякий раз его негостеприимно выпроваживали. создавал впечатление, что за высоким кирпичным забором разместился не вор с двадцатилетним стажем от ситки, а серьезный военный объект. По своему опыту разведчика Баринов знал, что не бывает неприступных крепостей, есть только плохие полководцы – а потому предстояло более тщательно выискивать слабые места. На первый взгляд казалось, что у Михалыча напрочь отсутствуют слабые места. Он был закрыт для всех в своем доме точно так же, как мумия фараона в каменном саркофаге. Но, присмотревшись поближе к его окружению, Яков Степанович сделал неожиданное открытие что его телохранители не состоят из сплошных нестяжателей, среди них встречаются и такие, что горят жаждой накопительства».